ПЕЩЕРА ДУХОВ Вначале Том думал, что Непроприва им не догнать. Туман застил глаза и перехватывал дыхание. Его вонючие клубы, казалось, хватали Тома и душили. Но потом перед ними вдруг оказался силуэт привидения. Летело оно медленно, как Том надеялся, как будто свинцовый груз висел у него на конечностях. На церковной площади, которую Том опознал лишь по высокой башне, Непроприв опустился вниз, и Тому... Даже показалось, что тот хотел спрятаться в церкви. Но привидение летело дальше, мимо церковной башни, над домом пастора и крышами остальных зданий болотного пруда. «Куда это он?» — шепотом спросил Том у Хуга. «Ты хоть что-нибудь видишь?» «Ничего не вижу», — ответил Хуга, замедляя свой полет, потому что и не проприв, тоже замедлился. Казалось, он завис на месте, как беззвездная дыра в туманной ночи. А потом, неожиданно, камнем упал на землю. «За ним, Хуга!» — крикнул Том приглушенным голосом. «Быстро! Иначе он от нас уйдет!» Хуга опустился. Из тумана появился заболоченный луг. Том соскользнул с плеч Хуга и по колено погрузился в сырую, бледно-желтую траву. Он осмотрелся, но не проприво не разглядел. Его темная фигура исчезла, как будто растворилась. Однако на отдаление, всего в нескольких шагах от них, из травы возвышались огромные камни, каждый как минимум метра четыре в высоту. «Камни друидов!» — пролепетал Том. «Хака была права. Мы имеем дело с чем-то действительно очень древним». Камни образовывали круг, насколько Том мог рассмотреть. «Выглядит как могильник или вроде того?» — шепнул он Хуга. «Идем посмотрим ближе». ПСП помедлила но все же полетело следом за Томом. «Пахнет настоящим гнездовьем духов, если хочешь знать», — прошелестел Хуга. «Чёрные духи, белые духи, мелкие, крупные, все тут». «Да, вот этого я и боялся», — вздохнув, пробормотал Том. «Давай-ка пройдём насквозь». Туман клубился между камнями, как дым, и ноги Тома увязали в болотной жижа. «Ведь такой, будто отсюда всё зло исходит», — прошептал он. «Скажи спасибо, что ты можешь парить над землёй, Хуга. Если так и дальше пойдёт, я увязну по пояс в этом». Том не договорил. Хуга зажал ему рот холодными пальцами и притянул к своей груди. Две черные собаки размером с теленка вышли из-за камней. Их красные глаза горели огнем. Они настороженно огляделись, оскалили длинные бледные зубы и скрылись в ночи. Том перестал дышать от страха и сделал первый вдох, когда Хуга поставил его на ноги. — Собаки и призраки! — прошептал Хуга. — Клупые твари! Только унюхали запах псп и все уже и чуют маленького чулвечка, который подкрался к дому их господина. «Ух, пронесло!» — пролепетал Том и сделал подряд шесть глубоких вдохов. Это замедлило сердцебиение, но колени все еще дрожали, как желе. «Ладно», — прошептал он, стараясь звучать спокойнее. «Теперь мы, по крайней мере, знаем, куда скрылся наш темный друг. Ну что, я пойду вперед?» «Ишш, какой смелый!» Усмехнулся Хуга и задвинул его себе за спину. «Но я думаю, что ты, несмотря на свой смешной маскировочный костюм, в этом тумане заметнее, чем я. Так что прячься за мной, хорошо?» Том кивнул. «Надо признать, что предложение Хуга он принял с облегчением». Том бесшумно достал из рюкзака нагнетатель воздуха. Эта довольно маленькая вещица умещалась в руке, но создавал вибрации в воздухе, которые заставляли привидение сильно дрожать. Тому уже приходилось при помощи нагнетателя удерживать противников на безопасном от себя расстоянии, хотя бы на несколько бесценных секунд. Хуга уже скрылся за камнями. Том, едва дыша, последовал за ним. Жижа под ногами чавкала при каждом шаге, как будто нарочно, чтобы выдать его. Над ним из тумана вынырнула луна. Она проплыла по небу, как по озеру, из ржаво-красного света, и гигантские камни отбрасывали зловещие тени на место, которое они окружали. «Вон там, посмотри-ка!» — прошептал Том, схватив Хуга за руку. В центре каменного круга посреди грязи изъяла большая квадратная дыра. И именно оттуда и поднимался туман, словно дым из трубы. Он обжигал Тому глаза и почти не давал дышать. Том прикрыл рот рукавом и осторожно подошел к краю дыры. Он увидел лестницу из грубо обтесанных камней, круто водящую в глубину. Уже через несколько ступеней она скрывалась в грязно-белой дымке и черной как саж в темноте. «Веселье начинается!» — шепнул Хуга на ухо Тому и, мерцая, полетел вниз по лестнице. Том последовал за ПСП, хотя сердце колотилось у самого горла. Он ненавидел спускаться под землю, но в охоте за привидениями это, к сожалению, бывало зачастую неизбежно. Ступенью водили все глубже и глубже, воздух становился все удушливее, и Том уже с таким трудом дышал, как будто у него на груди сидел слон в бледно-желтом свете, который излучал Хуга. ПСП прекрасно могут служить фонариками в темноте. Том видел, что стены по обеим сторонам лестницы испещрены какими-то знаками. Он никогда не был особенно силен в истории, но, если он не ошибался, эти буквы назывались рунами, если это вообще буква Встречались также изображения могучих быков, закрашенные коричневой краской. Или, может быть, это не краска? Нет, до конца эту мысль лучше не додумывать. Внезапно из глубины до них донесся шум — Он звучал, как рев хищного зверя. Том прижался ладонями к холодному камню и остановился. «Эй, соберись, сделай шесть глубоких вдохов», мысленно приказал он себе. «Разумеется, ты выйдешь отсюда живым, совершенно точно». В этот момент Хуга обернулся к Тому, приложил палец к бледным губам и поманил к себе. Они достигли конца лестницы. Ржаво-красный свет падал сквозь ворота в каменной стене. И когда Том... Выглянул из-под локтя Хуга, ему открылся вид, от которого замертво не упал бы разве что опытный охотник за привидениями. Широкая лестница вела в огромную пещеру, которую заволокло пеленой зловонного тумана. И в этом тумане Том различил самые разные формы потусторонних явлений. Болотно-трясинные привидения и призы в помятых рыцарских шлемах, и с налитыми кровью глазами. Несколько мелких вондустов, от которых, пожалуй, исходила здешняя вонь. Три белые женщины, могучие ржаво-красные погремун. Ах, всех их невозможно было даже различить, не говоря уж о том, чтобы сосчитать. Привидения колыхались и клубились вокруг огромного каменного блока, который возвышался в центре пещеры, словно трон. А прямо перед ним, Том видел совершенно отчетливо, парил не проприв темная фигура которого все еще была подпорчена разрыхлителем и чистящим порошком но том даже не стал его разглядывать и все свое внимание сосредоточил на том кто восседал на каменном блоке поначалу он лишь смутно различал грозную фигуру потому что вокруг нее клубились вывалив языки тяжело дыша два призрака черных собак но потом господин отогнал их хриплым окриком, и том увидел с кем имеет дело Одного взгляда был достаточно «Смерть и дьявол!» — пробормотал он и содрогнулся. Заргород помотал бычьей головой и фыркнул. Могучие рога бледно поблескивали, как лунный свет. Но ниже плечи демон имел человеческое тело, только сплошь покрытое рыжей шерстью, до когтистых ступней. «Демон Минотавр!» — подумал Том, и сердце у него заколотилось так, будто хотело проломить ребра. «О, Боже! А я-то думал, эти чудища давно вымерли!» Черный омутый глаз Заргарота наполняла бездонная злоба. Сердитым ревом он повернулся к Непроприву. Это был тот самый рев, который Том слышал еще на лестнице. Непроприв испуганно сжался и стиснул темные пальцы. Том быстро достал из кармана автоматический переводчик с языка привидений. Этот прибор размером не небольшой пробки собственноручно разработала Хедвиг Кюмельзавт. Том не знал, будет ли переводчик работать с речью Заргорода, но хотел хотя бы попробовать. И как раз, когда он собирался вставить себе в ухо этот маленький серебристый предмет, что-то толкнуло его сзади. Том обернулся, и взгляд его уперся в грудь болотно-трясинного привидения, с которого капала грязь. Он тотчас выхватил из рукава нагнетатель воздуха, но ботряп всего лишь нетерпеливо толкнул его и Хуга вниз по лестнице, а потом пролетел мимо них к трону Заргорода. Том со опаской огляделся. Теперь он очутился в самой гуще толпы привидений. Мога полетел вслед за ним. ПСП, похоже, эта давка даже нравилась. Том видел, как тот поглядывает на белых женщин. Но Том со страхом ждал момента, когда кто-нибудь из привидений почует его человеческий дух или кого-то удивит его теплое дыхание. Тогда ему конец. Том еще раз попытался воткнуть в ухо переводчик, и на сей раз получилось. Как он и боялся, зарагородом прибор действовал не очень хорошо, но отдельные слова все-таки можно было вычленить из его рева. Тому показалось, что он расслышал «Еще до рассвета», «Жертвенник», «Все мое», а затем «Тринадцатый посланник уже вернулся». Том испуганно огляделся и тут же сообразил, что не очень разумно искать взглядом смертного духа. Зарагород продолжал что-то ворчать, Но как бы отчаянно Том не давил и не крутил автоматический переводчик, тот больше не расшифровал ему ни одного слова. Он незаметно сдвинул перчатку и посмотрел на часы. Стрелки пока что шли в правильном направлении, хотя Тому показалось, что они движутся слишком медленно. Том ткнул Хуга локтем, его бледный бок и прошептал. «Идем, уходим отсюда. Мы увидели достаточно». «Ты домаешь прошептал Хуга, не сводя глаз с белой женщины от которой так сильно пахло жасмином, что у Тома закружилась голова. «Да, думаю», — прошипел он, нетерпеливо схватил Хога за руку и стал пробираться сквозь толпу. Нельзя было терять время. Действие маскировки не могло длиться вечно. Похучие вещества выдыхались с каждой минутой, и у Тома появилось неприятное ощущение, что большая часть грима уже стерла с его лица. Вон дуст обернулся с недоверчивой миной, когда Том протиснулся к выходу под его рукой. И одна из тех собак-призраков — что вертелись вокруг заргорода, стало принюхиваться, как будто ее черный нос учуял нечто подозрительное. «Пахучие вещества!» — крикнул Том, когда они с Хуго спешно взбегали по лестнице. «Мне кажется, они больше не действуют. Надо скорее наружу, быстрее!» Не успел он ничего сообразить, как Хуго уже подхватил его подмышку и полетел вверх по ступеням. При подъеме лестница показалась Тома еще длиннее, чем при спуске. Он едва мог дождаться, когда уже сделает донесение Хедвиг Кюмельзавт, Из-за этого Том почти забыл про свой страх. «Это демон Минотавр!» — выкрикнул он, как только Хуга вынес его на поверхность. «Никогда бы не подумал, что эти монстры еще существуют. Весьма опасное создание Но не сказать, что непобедимые, о нет!» «О нет!» — прошамкал Хуга. Он поднял Тома к себе на плечи и озабоченно осмотрелся по сторонам. Но в круге из камней ничто не шевельнулось. Над ними плыла луна все еще красноватого цвета. И тени от камней тянулись ним черными щупальцами. Бледный, как туман, Хога поднялся в воздух. Когда они уже оставили каменный круг позади, Тома охватило озноб. На него вдруг напал беспричинный страх, как будто во его постерегало нечто ужасное. «Ах, да что там? Типичная реакция на привидение», подумал он и ущипнул себя замочки ушей. Это почти всегда помогало от подобных настроений. «Боже мой, настоящий демон Минотавр!» повторил Том и пригнулся пониже к плечам Хуга. «До да чего же он страшный, должен тебе признаться? Но у нас есть шанс, Хуга. Теперь мы хотя бы знаем, с чем нам придется иметь дело. А ты не мог бы лететь чуть побыстрее? Я думаю, он собирается еще до рассвета прибрать деревню к рукам». «Нет, быстрее не получится», — сердито ответил Хуга. Он поднимался все выше и выше, пока слой тумана не остался внизу. «Я вообще не знаю, чему ты так радуешься». «Эти демоны в варварской утруде. Они рвут своих жертв в клочья, как ветхую прустыню, и они очень любят кровь». «Да-да, я знаю». Том глубоко вздохнул. «Какое блаженство снова наполнить легкие свежим воздухом после тумана и гнилостных миазмов? Кровь — это, конечно, дурно. Но и большим умом демоны не отличаются. Кроме того, они страшно боятся огня. А что касается демонов-минотавров... «У нас есть для примера одна история из шестнадцатого века». «Из шестнадцатого века? Так-так!» — насмешливо прошамкал Хуга. «Это было очень давно. Насколько я понимаю, в счете, о чем же там говорится?» Внизу под ними уже показался с тумана церковная башня деревни Болотный пруд. И Хуга начал постепенно снижаться. «Я точно не знаю, но это можно выяснить», — нетерпеливо ответил Том и снял очки. Они были перепачканы привиденческим гримом. Как бы то ни было, демоны тогда победили, а что удалось один раз, удастся ей. И... Том не договорил, потому что в этот момент все и случилось. Из туманной пелены вынырнул нечто бледное и бесформенное. Черные глаза устремились на Тома, который все еще близоруко протирал очки. «Осторожно!» — крикнул Хуга, но было уже поздно. Том поднял голову и взглянул прямо в глаза тринадцатому посланнику. Дух издал легкий стон, скривил бледный рот в улыбку и пронесся сквозь тома и хуга, как ветер, созданный изо льда.